Это самое счастливое событие в моей жизни, бодр сказал Майклу. Портье проводил его удивлённым взглядом. Майкл пересек холл и вызвал лифт. Когда он вошёл в свой номер, ему показалось, что там пахнет склепом. Он распахнул окно настежь и стал перед ним глубоко вдыхая холодный воздух.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 Глава 10. Он миновал границу Вермонта и остановился, чтобы перекусить в местечке, знакомом ему ещё с той поездки у Грин-Холлоу, которую он совершил 14 лет назад. В старой чистой гостинице колониального стиля, пахнущей дымком и лимонной политуркой для мебели, а залитый зимним солнечным светом ресторан прорезали причудливые тени деревьев.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 Корнуол воспринял новость лучше, чем ожидал Майкл. Когда Сторс сказал старику, что собирается покинуть Нью-Йорк, Корнуол огорчился, но отнёсся к его решению с пониманием. "Все от чего-то бегут", сказал он. "Выдерживают немногие. Счастья тебе. Сколько ты у нас проработал? 12 лет". "Я тут 30", сказал Корнуол.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 Твоё место останется за тобой. Я ещё не уверен, что вернусь. Позвони мне через 12 месяцев, сказал Корнуол, взял из бара бутылку и налил обоим виски. Впервые Майкл пил со стариком в конторе. За тебя. Корнуол поднял бокал. Не ввязывайся больше в драки. В кабинете Корнуола было так же тепло и душно, как у Майкла.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 Майкл ел тушёную селянину с овощами. Гостиница славилась этим блюдом, и удивлялся Корнуолу, сумевшему остаться живым и человечным после 30 лет, в течение которых он 5 раз в неделю поднимался на свой 36-й этаж. В сумерках, под дробное урчание Porsche, Майкл въехал в окрестности Гринхолла. Из приёмника настроенного на волну какой-то станции в Новой Англии лилась мелодия пляса Кваликири в исполнении симфонического оркестра. Он улыбнулся и придавил педаль газа. Старый добрый Вагнер, подумал Майкл, задолго до автомобильной эры он сочинил музыку, вот-то специально предназначенную для дороги.